31. Снова тюрьма. Надев на себя чёрный костюм, зимние тёплые ботинки, зимнее пальто и шапку, я на миг снова почувствовал себя человеком, однако только на миг. Скоро я опять очутился в Лефортовской тюрьме и снова прошёл унизительную процедуру обыска. Я заметил, что тюремщики теперь смотрели на меня как-то по-особому. Потом я попросил надзирателя свисти меня в медпункт, чтобы смазать мазью заболевшую ногу. И там тоже на меня смотрели по-особому. В медпункте надзиратель сразу что-то шепнул медсестре, указав на меня глазами. Очевидно, он сказал ей, что я помешанный, подумал я и решил проверить. Когда настало время обеда, и надзиратель открыл кормушку моей камеры, я подошёл и сказал человеку, собиравшемуся налить мне суп из общего бака: «Мне положен обед не из общего бака. Я признан больным в институте имени Сербского и поэтому должен получать диету». «Я узнаю», — ответил человек и ушел. Через некоторое время мне принесли другой диетический обед. Сомнений насчет решения комиссии больше не было никаких. Этап привез меня в Симферополь в день моего рождения, 18 марта 1968 года. В этот день мне исполнилось 40 лет. В Симферополе ярко светило солнце и голубело небо. Это было своеобразным подарком к моему юбилею. Когда меня вывели из моего одноместного купе вагона и на короткое время присоединили к другим зэкам, один из них, видимо, из-за моих длинных волос и зимней шапки без ушей, принял меня за священника и подошёл с просьбой: "Благословите, батюшка". К сожалению, я не батюшка. Как мог ласково ответил я. Мне стало тепло на душе. Я ещё раз убедился, что никакие чекисты не могут убить у людей веру в Бога. И значит, я не выгляжу уголовником, если посторонний человек мог принять меня за священника. В Симферопольской тюрьме меня снова поместили в одиночную камеру и не дали ни матраса, ни одеяла. Я стал руками и ногами стучать в дверь камеры и требовать врача. Вместо врача пришёл корпусной начальник. Я признан больным на московской экспертизе, а вы держите меня в подвальной камере без матраса и одеяла. Переведите меня в тюремную больничку, заявил я офицеру. Вместо перевода мне дали матрас. Я продолжал стучать в дверь, пока наконец не пришёл начальник больнички, старший лейтенант. Что вы хотите, спросил он меня. Я больной, следовательно, мне место в больничке. Переведите меня туда. На следующее утро меня сводили в баню, где остригли наголо, а потом перевели в больничку. Больничка в Симферопольской тюрьме занимало небольшое одноэтажное здание напротив прогулочных двориков. В здании было 8 камер. Меня поместили в камеру, где стояло 5 коек. На них имелось постельное бельё, подушки и одеяла. Окно в камере было большое и без баяна, то есть не закрыто деревянными досками. Но стёкла оказались закрашенными масляной краской. Питание было лучше, чем в тюрьме. На обед давали по маленькому кусочку мяса, по кружке молока и полкружки несладкого компота в дополнение к обычному тюремному обеду. Прогулка могла продолжаться до 2 часов, но на усмотрение надзирателя. Сперва моими соседями по камере были два уголовника. Один из них стоит того, чтобы о нём рассказать. Он работал на спиртоводочном заводе и, как многие в Советском Союзе, воровал там, где работал. Однако воровал не умеренно. По его словам, у него дома была сделана цистерна, в которой он собрал целую тонну спирта. На своей машине охранник развозил этот спирт в отдалённые селения и там продавал. Даже продавая спирт по ценам более низким, чем государственные, он выручал за тонну более 10.000 рублей. но кто-то донёс на него. Теперь охранник целыми днями проклинал доносчика и доказывал нам, что с ним поступили несправедливо, арестовав его одного. На нашем заводе все воруют, что я один за всех должен отдуваться, кричал он и грозил: "Если начальство не вытащит меня из тюрьмы, я их всех разоблачу на суде". В связи с этой его угрозой всех разоблачить, я вспомнил другой случай. В то же самое время в Симферопольской тюрьме сидел ещё один мошенник, директор какого-то завода. В течение многих лет он получал доходы с цеха ковров, нелегально организованного им на заводе. Когда на суде его спросили, знал ли кто-нибудь ещё о его махинациях, то он якобы ответил: "Знали первый секретарь Крымского обкома партии и председатель Крымского облсопкома. Они получали за молчание богатые подарки". В доказательство своих слов он рассказал, где запрятал дарственные записки: в воротнике мехового манто, подаренного им жене первого секретаря, и в ножке стола, подаренного им председателю исполкома, богатого заграничного гарнитура. Обе записки нашли. После этого первого секретаря сняли и перевели в Киев с повышением, а директора расстреляли. Не болтай. На второй или третий день в нашу камеру привели нового больного. Знакомись с нами, он сказал, что попал в автомобильную катастрофу и получил много увечий, и что теперь у него первая группа инвалидности. С места в карьер он приступил ко мне с расспросами, а потом как-то уж очень быстро предложил выход из моего положения. Я вам серьёзно говорю, и вы мне серьёзно ответьте. Что если бы компетентные люди предложили вам немедленную свободу, В обмен на ваше выступление в газете, скажем, в Ленинградской правде. В Ленинграде вас многие знают как хорошего специалиста. Я не говорил ему об этом. И они не могут понять, как могло случиться, что вы изменили родине. Вот вы и напишите, что нас слушались лживой буржуазной пропаганды по радио, а теперь одумались. Вы мол поняли, что являетесь только игрушкой в руках западной пропаганды. Раскайтесь публично в газете. «Раскритикуйте свои бывшие антисоветские взгляды, и сразу свобода!» «Кто вам поручил сделать мне это предложение?» «Никто не поручал, я сам. То-то видно, что сам. На теле ни царапины, цветущий вид, а выдает себя за инвалида первой группы. И сходу пытается учить людей, как им жить». «Так значит, нет?» «Конечно, нет». На следующий день инвалида убрали из палаты. Ясно, что через него мне предлагали пряник. Политика кнута и пряника применялась ко мне во всё время моего заключения. Вероятно, это и есть генеральная политика КГБ.